Глава двадцатая. Настя. «Ты еще не уехал?» — пишу я ответное сообщение Матвею. «Еще нет. Ты пообещал. Я знаю. Давай встретимся и просто поговорим. Завтра в обеденный перерыв, если ты еще не уедешь. Я возьму билет на вечер». «Ура! Он собрался брать билет. Он планирует уехать. Может, дела, по которым он приехал в наш городок, заканчиваются завтра». Может, я вообще ни при чем. Он просто заскочил по пути. В надежде на жаркую ночь. Но я с ним поговорю, чтобы расставить все точки над «и». Завтра я не облажаюсь. Я подготовлюсь. Буду спокойной и равнодушной. Расскажу о счастливом браке. Сообщу, что интрижки меня не интересуют. Я не изменяю мужу. Невольно я начала вспоминать тот месяц, что провела с Матвеем. Я пять лет пыталась его забыть. И забыла. А сейчас перед глазами снова мелькают картины того, что тогда происходило. Между прочим, большая часть прямо в этом доме. Уложив Ванечку, я пошла в спальню и надела свое самое красивое белье. Сверху накинула тонкий шелковый халатик, а волосы убрала наверх, как нравится Паше. Встала перед зеркалом. Изменилась ли я за эти пять лет? Наверное. После родов я набрала вес. Правда, потом начала ходить в бассейн, приучила себя не есть после шести и вернулась к прежним размерам. И все же, мне кажется, я уже не так привлекательна. Да я просто не думаю об этом. Я не стараюсь выглядеть сексуальной. Я никого не собираюсь соблазнять. Правда, я и пять лет назад не собиралась. Я никогда не одевалась вызывающе и не старалась подчеркивать формы. И все же Матвей на меня тогда запал. «Почему я об этом сейчас думаю? Я же собиралась кое-что сделать». Бросив последний взгляд в зеркало, я иду в гостиную, к мужу. Сажусь на диван рядом с ним, запуская руку под его футболку. Стараюсь принять сексуальную позу. Халатик распахнут, грудь вызывающе выставлена вперёд, губы соблазнительно приоткрыты. «Подожди, подожди», — отодвигает меня Паша, даже не заметив, что на мне кружевное бельё, Я тут изображаю из себя куртизанку. «Что?» — спрашиваю я. «Они сейчас будут совать башку в вентилятор?» Блин. Мой муж — фанат передачи «Разрушители. Легенд», где два придурка проводят такие же придурочные эксперименты. Засунуть голову в вентилятор, помочиться на рельс под напряжением, прыгнуть на машине в воду и попытаться выбраться. Полный дебилизм, но мужчины как дети. Они от этого в восторге. Паше не до меня. Он смотрит, как кому-то будут отрубать башку вентилятором. Разве может мое белье с этим конкурировать? Ладно, говорю я, проглатывая обиду. Если это поднимает ему настроение, пусть развлекается. А я, как ни стараюсь, не могу ничего ему поднять. Мы женаты всего второй год, а такое ощущение, что двадцатый. Мы как два пенсионера. Ну что ж, Паша с самого начала не отличался горячим темпераментом. Он ничем, абсолютно ничем не похож на Матвея. Именно это мне в нем и понравилось. Паша мягкий, деликатный, внимательный. Ладно, сейчас у него сложный период, и он немного изменился. Стал раздражительным, замкнулся в себе. Но это пройдет. У нас снова все будет хорошо. Мне просто нужно его поддержать. Паша очень хороший, с ним спокойно, я точно знаю, он никуда не исчезнет внезапно, не бросит меня. Но главное, что меня в нем подкупило, он с первого дня очень по-доброму отнесся к Ване, возился с ним, дарил какие-то особые танчики, крутых трансформеров, стрелялки, которые меня пугали, и сам с удовольствием с ним играл. Далеко не каждый мужчина готов принять чужого ребёнка, даже если его мама очень нравится. А Паша сразу подружился с моим сыном, и я это очень ценю. Он, конечно, спрашивал об отце Ванечке, и я сказала правду. Почти всю, что это был курортный роман с отдыхающим. Он уехал. Я о нём ничего не знаю, не хочу знать. Пашу это устроило. По-моему, он даже обрадовался, когда услышал, что на горизонте нет никакого Ваниного папы.